Заключение. Нунчи – это, возможно, самый важный навык, который вы когда-либо освоите. Навык, который проникает в самую суть человека. Нунчи вплетено в жизнь корейца с детства и до самой смерти. На Западе не просто пришло время внедрять принципы нунчи, оно давно назрело. Как говорят корейцы, половина жизни общества – это нунчи, и это не мистическая восточная концепция. По своей сути в ней есть что-то от Запада. Однако многие люди забывают, как важно уделять внимание окружающим из-за процветающего мифа о самодостаточности. Людям нравится думать, что они создали общество исключительно по собственному выбору, но так они лишь обманывают себя. Как писал Аристотель, общество возникло потому, что мы нуждались в нем для выживания. Когда вы принимаете тот факт, что социальная жизнь – это необходимость, то осознаете, что нунчи – это тоже необходимость. Упражнения на нунчи помогут отчасти рассеять ваши беспокойства по поводу социальных взаимодействий. Давление проходит, так как вам больше не нужно прилагать усилия, чтобы понравиться людям с целью поладить или получить от них то, что вы хотите. Нунчи отчасти состоит в том, чтобы признать, все мы пассажиры одной и той же лодки, хорошо это или плохо. И под лодкой я подразумеваю не только планету Земля или куда вас еще могло занести. А ту комнату, в которой вы находитесь в тот или иной момент времени, где бы вы ни были, вы можете использовать свое нунчи. Нунчи – это воплощение американского выражения «работай умнее, а не усерднее». Конечно, подготовка и тяжелый труд невероятно важны. Тем не менее, ничто на свете не заменит нунчи, если вы хотите спокойно наблюдать и адаптировать свое поведение в режиме реального времени. Обладая быстрым нунчи, вы сможете создать вокруг себя гармоничную среду, привлекающую к вам людей. Но это всего лишь половина сути нунчи. Оно не должно превращаться в соревнование на популярность. Другая половина нунчи целиком и полностью прагматична. Она позволяет успешно влиять на людей. Может показаться, что нунчи очень коварная вещь, но на самом деле от его использования выигрывают все. Создание округлой, приятной атмосферы. Принесет пользу абсолютно всем. Нунчи имеет решающее значение для обретения успеха и счастья. Оно поможет вам стать лучшим родителем, партнером, сыном или дочерью, коллегой, начальником и другом. Не поймите меня неправильно. Некоторые люди могут много г о добиться в жизни даже с плохим нунчи. Но представьте себе, насколько дальше они бы продвинулись, будь их нунчи хоть немного лучше. Есть, конечно, очень публичные, очень влиятельные люди. которые казалось бы напрочь лишены нунчи, но в большинстве случаев это их собственный выбор. Они становятся такими высокомерными, что перестают обращать внимание на то, что подсказывают им чувства. Их эго подавляет нунчи. Они перестают слушать советников или, что вполне возможно, сами советники просто со временем сдаются. Настолько далеко можно зайти только будучи очень настойчивыми. Если вы не будете использовать нунчи, ваш успех рухнет сам по себе. Это относится к любому великому лидеру или даже империи. Давайте вспомним восемь правил Нунчи. Первое. Первым делом очистите свой разум. Помните слова б р ю с а л и о порожни чашу, чтобы она наполнилась». Отойди на шаг назад, дыши и помни, что предрассудки мешают узнать что-либо о других людях. Второе. Помните о Нунчи эффекте наблюдателя. Входя в комнату, вы ее меняете. Осознайте степень своего влияния. Своим присутствием вы уже меняете окружающую вас среду, не произнеся ни слова. Вы не артист, так что нет нужды разогревать публику. Третье, если вы только что вошли в комнату, помните, что все остальные присутствовали в ней дольше вас. Понаблюдайте за ними, чтобы получить информацию. Если все выглядят грустными, не пытайтесь развеселить их, пока не узнаете, что происходит. Если все сидят в кругу на полу и чем-то занимаются, Не мешайте им, если только они не призывают Сатану. Четвертое. Ни в коем случае не упускайте подходящую возможность з а т к н у т ь с я Если подождать достаточно долго, на большинство ваших вопросов о т в е т я т и вам не придется произнести ни слова. Этот совет сослужит вам хорошую службу во время переговоров, цель которых заключается в том, чтобы узнать как можно больше, не раскрывая собственных карт. Пятое, манеры придумали неслучайно. Не игнорируйте их как что-то ненужное. Их придумали для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Шестое, читайте между строк. Люди не всегда говорят то, что думают, и это их прерогатива. Если человеку неловко изъясняться напрямую, не заставляйте его это делать. Обращайте внимание на контекст и на то, чего он не говорит. Седьмое. Иногда нечаянный вред может оказаться столь же болезненным, как и намеренный. Как говорится, сделать и подумать разные вещи. Намерение попросту основывается на том, что у вас в голове, и чтобы люди почувствовали себя комфортно в вашем обществе, нужно выйти за е е пределы. Стремитесь к округлости, а не к шероховатости. Восьмое. Будьте ловкими, будьте быстрыми. Быстро собирайте информацию, быстро ее обрабатывайте, быстро адаптируйтесь. Комната, в которую вы вошли десять минут назад, это уже не та комната, в которой вы находитесь сейчас. Все находится в движении. Помните, выживание самых приспособленных не означает выживание самых сильных. Это значит, что выживает тот, кто адаптируется лучше всех. Когда нунчи кажется чем-то слишком сложным, если вам очень-очень трудно молчать, не все потеряно. Есть и другие способы прочитать комнату, например, посмотреть человеку прямо в глаза. Если это его слегка напугает, возможно, в этом и заключается весь смысл. Это ваш рычаг воздействия, вот он. Как я уже упоминала, Стив Джобс был известен своей привычкой смотреть людям в глаза. Вспомните своих знакомых, которым совершенно не хватает нунчи. Они могут быть и хорошими, и плохими, и какими угодно еще, но их всех будет объединять одна черта. Отсутствие видимого контроля над собственной жизнью. В худшем случае они подвергаются влиянию опасных людей. В лучшем случае они отстраняются от близких по неизвестным им самим причинам, испытывают трудности с продвижением по работе и теряют друзей так же быстро, как и заводят их. Это не значит, что используя нунчи, вам придется потерять себя самого в другом человеке. На самом деле все совсем наоборот. Если вы наблюдаете и рассуждаете в состоянии внутреннего спокойствия, с безопасного расстояния, составляя объективное мнение о человеке, то начинаете понимать его истинную сущность. Нунчи делает вас храбрее, как внешне, так и внутренне. Быстрое нунчи позволит вам прожить свою жизнь осознанно. Всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь, это неизбежно. Но вы, как минимум, облегчите себе жизнь, если перестанете преднамеренно вызывать у людей ненависть в свой адрес поступками, которых можно было избежать. Время от времени вы все-таки будете совершать нунчи ошибки. Не к о р и т е себя за это. Даже нунчи ниндзя иногда промахиваются. Никто не совершенен. А если вы все-таки уже влипли, не волнуйтесь. Отпустите ситуацию. Каждый нунчи ниндзя знает неизменные правила. Словами делу не поможешь. Большинство людей во время общения пытаются сказать, что т о у м н о е но ум сильно переоценивают. Пока вы беспокоитесь о том, чтобы сказать самую умную вещь, вы не можете наблюдать за окружающими вас людьми, что действительно поможет вам в жизни. Так э т о способность считывать обстановку в комнате, развитие нончи разблокирует так много сфер вашей жизни. Люди будут в и д с я вокруг вас, даже не зная почему. Если вы считаете, что вам приходится бороться против целого мира, Нунчи поможет ослабить хватку и заставить мир работать вместе с вами. Тот самый коллега, который рефлекторно отклоняет все ваши идеи, начнет находить все меньше поводов не согласиться с вами. Сотрудник, чья работа заключается в том, чтобы говорить всем нет, скажет вам: «Ну, я думаю, есть какой-то обходной маневр». Вопросы, которые вы задаете самому себе, например, что нужно сделать, чтобы меня услышали, найдут ответы без вашего участия. Вы обнаружите, что жесткие переговоры больше похожи на танго, чем на драку. Коммуникация с другими людьми будет меньше тревожить вас, независимо от того, какие сюрпризы поджидают вас в какой бы то ни было ситуации. Будьте уверены, что у вас есть все необходимое, чтобы создать округлость вокруг себя, заставить людей слаженно взаимодействовать с вами и наоборот, и даже вселенная немного прогнется под вашей волей. Для победы не нужно быть лучшим. Все, что вам нужно, это ваши глаза и уши. Приложение. Нунчи для продвинутых. К этому моменту вы вероятно хорошо себе представляете, как можно начать использовать нунчи в повседневной жизни. Но самое главное – это практика. Я могу назвать несколько важных финансовых деятелей, которые играют в шахматы для развития ума. Точно также у корейцев найдется много игр, которые помогают развивать нунчи. Вот две популярные корейские игры, для которых потребуется быстрая нунчи. Одна называется игра в нунчи, а другая мукджипа. Обе игры исключительно социальные, поскольку для них не требуется какое бы то ни было оборудование, кости или игровое снаряжение. Игра в нунчи. Часто в эту игру играют в пьяном виде, однако победить в нее очень сложно даже в трезвом состоянии. В корейских эстрадных шоу ведущие часто заставляют знаменитостей и звезд кей поп сыграть в нунчи. В основном в ходе игры нужно считать. Один игрок, неважно кто именно, все выбирают сами, встает и выкрикивает номер один, а затем быстро садится. После этого другой игрок поднимается, кричит два и быстро садится обратно и так далее. Тот, кто последним заявляет право на номер, проигрывает. Если повторите только что названное число, то вас исключат из игры. Если два человека вскакивают и называют одно и то же число одновременно, их обоих исключают, даже если оно было правильное. Нужно играть круг за кругом до тех пор, пока один единственный человек не останется на ногах. Оставшийся человек и становится победителем. э т а игра стопроцентная нунчи. Чтобы победить, нужно быть быстрым и уметь выводить противников из себя. Например, когда вы видите, что кто-то готов вскочить, нужно наклониться вперед, будто вы тоже собираетесь прыгнуть, тем самым сбивая противника с т о л к у и заставляя его назвать неправильный номер. Мукджипа. Мукджипа — это разновидность игры, известной на Западе как камень-ножницы-бумага, с некоторыми существенными отличиями. В буквальном переводе мук означает камень, джи — ножницы, апа — бумага. Обратите внимание, что порядок слов в этой конкретной игре отличается от западного варианта камень-ножницы-бумага, а не камень-бумага-ножницы. Различия между играми камень-ножницы-бумага и мукджипа. Первое. В игре камень, ножницы, бумага оба игрока находятся в наступательной позиции и имеют одну и ту же цель — выбросить выигрышный жест. Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага побеждает камень. А в мукджипа напротив один игрок находится в наступательной позиции, а другой в оборонительной, и никто из игроков не пытается показать знак, который побеждает всех остальных. Они скорее пытаются выбросить тот же жест, что и у противника, находясь в атакующей позиции, либо другой, находясь в обороне. Второе. В игре камень, ножницы, бумага ситуация, когда два человека выбрасывают один и тот же жест, называется ничьей. В мокджипа, если два человека показывают рукой один и тот же знак, означает, что нападающий победил, а обороняющийся проиграл. Третье. Игра камень ножницы бумага заканчивается, когда один человек показывает доминирующий жест, например, когда игрок А показывает бумагу, а игрок Б ножницы. Тогда последний признается победителем и игра заканчивается. А в мугджипа при исходе ножницы бумага игрок, выкинувший ножницы, не побеждает. Этот результат означает лишь то, что в следующем раунде игрок А будет играть в обороне, а игрок Б в нападении. Игра не закончится до тех пор, пока оба игрока не сыграют одинаково, например, не выкинут ножницы. Четвертое. Камень, ножницы, бумага обычно заканчивается быстро. Например, если в первом раунде один игрок выбрасывает камень, а другой бумагу, тогда бумага выигрывает, и игра заканчивается после всего лишь одного раунда. Мукджиппа наоборот может длиться много раундов подряд, прежде чем оба игрока выбросят один и тот же жест. Пятое, чтобы усложнить ситуацию, человек, играющий в нападении, должен выкрикивать свой жест м у к д ж и или па, в то время как игрок, находящийся в обороне, должен молчать. Шестое, в игре камень, ножницы, бумага исход зависит от удачи, а в м у к д ж и па от нунчи. Для победы в м у к д ж и па нужно уметь предвидеть, какой из трех знаков выбросит противник, поскольку оба игрока делают это одновременно, чтобы угадать, что сделает противник. Приходится использовать нунчи. Игрок с быстрым нунчи может понять по выражению вашего лица, вашей реакции и движением тела, что вы собираетесь выбрать. Также он может заметить, что у вас есть определенные шаблоны поведения. Например, хорошо известно, что новички в мокджипа не любят использовать один и тот же жест два раза подряд и почти никогда не используют его три раза подряд. Опытный игрок знает об этом и использует в своих интересах. Неопытный игрок сосредоточит свое внимание на руках соперника. Хороший игрок знает об этом и прежде чем сделать ход, аккуратно поворачивает руку под неправильным углом. Например, игрок может держать запястье горизонтально, создавая впечатление, что он вот-вот выбросит бумагу, а в последний момент развернуть его в сторону и вместо этого выбросить ножницы. Опытный игрок смотрит на все тело соперника, а не только на руки. Мои друзья и знакомые детства, которые очень хорошо играли в мукджипа, обладали быстрым нунчи, и это определенно повлияло на их сегодняшнюю взрослую жизнь. Признаюсь, я отказывалась играть.